Глава 770-я. Женский легион. Из того, что рассказал Декунь Цзы, и ему удалось выяснить самостоятельно, он знал о существовании 30 официально признанных легионов секты Крающая Длань. Эти легионы считались побочными ветвями самой секты, они входили в её состав, но пользовались довольно широкой автономией. Секта ежегодно снабжала 30 легионов ресурсами и не требовала от них передавать ей всю добычу из экспедиции. Легионы, будучи довольно самодостаточными боевыми объединениями, получили помощь от секты. За это они сражались во имя её интересов везде, где она не прикажет. В секте испокон веков существовала ранговая система. Размер получаемой помощи зависел от положения легионов в списке. К примеру, первому легиону не требовалось вообще делиться добычей. При этом каждый год они получали самую щедрую помощь от секты. Объём этой поддержки был ошеломляющим. Что интересно, чем выше стоял легион, Тем сильнее становилась разница между тем, что секта давала, а что забирала. Первые 10 легионов получали от секты больше ресурсов, чем та от них требовала. И легионы с 11 по 20 место получили столько же, сколько отдавали в качестве дани. Последние 10 легионов на самом дне списка отдавали секте больше, чем та им давала. В любом случае армии малых сект под контрольных сект такие богатства даже не снились. Карающий адлань давал своим самым слабым легионам несопоставимо больше, чем удавалось добыть в налётах легионам малых серц. Такая система способствовала сильной конкуренции между тридцатью признанными легионами, учитывая, какие преимущества давал каждый подъём в ранге, в этом не было ничего удивительного. Время от времени легионам бросались вызовы. Для этого требовалось оплатить определённую сумму, но многочисленные и богатые легионы могли себе это позволить. Разумеется, армии младших сект, связанных с кореющей тланью, тоже могли стать одним из официально признанных легионов. Достаточно соответствовать определённым условиям, а потом просто бросить вызов любому легиону под началом Великой секты. В случае победы они займут и место проигравшего, вот только правила были не на стороне легионов малых сект. В случае победы они сразу становились значимым членом Великой секты, но вызвать признанный легион на бой им было совсем непросто. Во-первых, небогатые секты обычно не могли заплатить за право вызова на бой, Вот в таких в качестве поручителя должен выступить один из пяти сильнейших легионов секты. Первое условие требовало немалых богатств, второе связей или денег, если таковых не имелось. Если бросивший вызов легион терпел поражение, то всё их имущество доставалось победителю. Проигравший вместе с тем оплачивал большую денежную компенсацию. Плату за право вызова великая секта взимала до начала сражения. Из всей этой информации следовал весьма очевидный вывод: легион Ледяной Феникс скоро бросит кому-то вызов. Феи Лин Ю перешли на стадию Бессмертия. Ей без труда удастся победить Седьмой Легион, если она не замахнётся на Шестой, которым тоже командовал Бессмертный. Пока Ван Боулай об этом размышлял, Феи Лин Ю уже парила над статуей гигантской синей птицы. Это была не просто огромная скульптура, внутри неё скрывался целый дворцовый комплекс. Во множестве её ворот толпились люди. Практики рядом со статуей в военном лагере неподалёку заметив в воздухе Феи Лин Ю, отсалютовали ей. С возвращением, командир. Их приветствие пригремело словно раскат грома. Ван Буала сразу заметил одну странность. Среди увиденных внизу людей 70% были женщинами. «Женский легион?» — мелькнула у него мысль. Внезапно он понял, насколько такому красавчику, как он, будет трудно в этом легионе. Ему пора начать беспокоиться за свою безопасность. В то время как Ван Буала тревожили выдуманные проблемы, фея Лен Ю с непроницаемым лицом едва заметно кивнула своим подчинённым. Она вошла в главный зал, который находился в дальней части огромной статуи синей птицы, невозмутимо отшвырнув Ван Буэлла в сторону, и она села за стол в центре. Ван Буэлла сразу же задействовал силу культивации, поэтому лишь немного зашатался и после пары нетвёрдых шагов нашёл равновесие. Своевременное использование культивации помогло ему не разбиться об стену, выражение его лица немного поменялось, но он быстро вновь нацепил маску невозмутимости. Её бросок мог серьёзно его ранить, окажись его культивацией недостаточно высокой. Похоже, она снова пыталась указать ему его место. Карасовчиков повсюду преследуют несгоды. Он не показал на лице ни капли вспыхнувшего в сердце раздражения, казалось, его совершенно не задело такое грубое обращение. Он покорно стоял на месте в ожидании, пока с ним заговорят. Поклод естественного почтённого заставила Фэй Юйлин немного смягчиться. Отвернувшись, она достала нефритовую табличку и принялась изучать её, содержимая. Двери позади дивана были открылись, через них вошли три женщины. Одна носила пурпурный халат, другая – жёлтое платье, а третья была облачна в доспехе. Пурпурный халат облегал тело первовошедшей, словно вторая кожа, подчёркивая её соблазнительные формы. Такая женщина везде оказывалась в центре внимания, покачивание её бедер буквально гипнотизировало. Вторая женщина носила жёлтое платье, в том, как она держала себя, чувствовалась настоящий аристократизм. Длинные волнистые волосы каскадом не спадали по спине, с милого овального личика не сходила улыбка, а В сравнении с роковой красоткой в пурпурном халате она напоминала приятно ласкающую щёку весенний ветерок. Одна была дьявольски обворожительной, а другая чистой и непорочной. Женщина в доспехах по красоте им не уступала, но её аура больше всего походила на ауру фии Линьё. Холодная, неприступная, опасная. Троец находилась на великой завершённости овладения душой, скользнув по ваннболу взглядом они вошли в зал. Что интересно, каждая отреагировала на его присутствие по-своему – Красотка в пурпурном халате кокетливо наклонила голову. Женщина в жёлтом платье тепло на него посмотрела, а вот дамочка в доспехах удостоила его презрительным взглядом. Троица поприветствовала сидящую в кресле фею ленью. Ван Буэлло не упустил ни одной детали. Стоя в стороне, он внимательно изучил каждую. С чисто мужской точки зрения, он бы предпочёл издали любоваться женщиной в доспехах, получше узнать ту, что в платье, а с последней так и вовсе сорвать халат. Пока Ван Буэлло оценивал троицу... Фея Лена Ю положила нефритовую табличку на стол. Подняв голову, она мельком посмотрела на трёх вошедших, а потом перевела взгляд на Ван Бола. Патриарх приказал мне взять тебя в легион, но Ледяной Феникс не понимает, в чьи ряды кого попала. Насколько мне известно, в секте Святые Врата ты имел репутацию неплохого мастера по переплавке артефактов. До начала я хочу узнать, так ли ты хорош в переплавке артефактов, как все говорят. Найди меня, когда закончишь, а теперь ступай. Фея Линью бросила женщине в жёлтом платье нефритовую табличку, которую изучала ранее. Она приказала ей внести имя Ван Буле в рестор личного состава Легиона. В это же время она предоставила ему самый базовый доступ. Ему она бросила другую нефритовую табличку. «Карающий щит-сотрясатель небес?» Вслух удивился Ван Буле. Божественным сознанием он быстро проверил содержимое нефритовой таблички. В ней лежала инструкция по переплавке хромического сокровища. Только крайне могущественный артефакт мог удостоиться такого названия. «Карающий щи сотрясатель небес» — это одно из храмических сокровищ, которым мы проверяем мастерство в переплавке учеников секты «Карающая длань». Его создать довольно трудно, но если как следует постараться, то у большинства мастеров секты получается успешно его переплавить. Такое подробное объяснение никогда бы не стало давать немногословная Фиэйлен Ю. Вместо неё об этом позаботилась улыбчивая женщина в чёрном платье. Именно она ответила на невысказанный вопрос Ван Буула. Она же дала ему ключ от его новой пещеры Бессмертного и сообщила, где она находится. С двумя нефритовыми табличками в руках Ван Боле вышел. Оставшиеся в помещении женщины явно хотели обсудить что-то без посторонних ушей. В присутствии бесмёртного у него вряд ли получится их подслушать, поэтому он вышел на улицу и направился на поиски нового жилища. Интуиция не подвела Ван Боле. После его ухода Фиелин Ю в деталях обсудила с тремя женщинами положение легиона, а также выслушала последние новости относительно предстоящей схватки с более старшим легионом. Когда с делами было покончено, Женщина в жёлтом платье, немного помявшись, всё же решила сказать: "Командир, Лонняньзы присоединился к нам по просьбе патриарха, но стоило ли давать им мостя мастера телени небес? Да, он используется для оценки мастерства учеников, но этот артефакт стади бессмертия, методы его создания засекречены". Женщина в доспехах демонстративно фыркнула: "Ей меньше всех понравился Ван Боле. Слышала, что этот Лонняньзы любит нападать из засады. Подлец, врождённево редко обладает настоящим талантом". Мало кому за пределами секты по силам создать карающий щит выше третьего уровня. На первых трёх этот щит может считаться артефактом стадии о владении душой, а не оружием, достойным руки бессмертного. Что-то мастеров по переплавке из нашей секты несколько могут довести его до пятого уровня и даже выше. Настоящие гени могут создать Сотрясатель Небес восьмого уровня, это предел данного артефакта. Поэтому нет смысла беспокоиться насчёт Лу-Нянь-Зе.